заботливый комендант. В эти дни часто отлучался из дома Юровский. Вместе с верхисецким комиссаром Ермаковым он ездил в деревню Каптики, 18 верст от Екатеринбурга. Там недалеко от деревни в глухом лесу находились заброшенные шахты. Юровский знал, что расстрел Романовых это только начало, а потом будет самое трудное захоронить, чтобы не нашли. Семья эвакуирована в надёжное место. Еровский с Ермаковым искали здесь. Это надёжное место. Она. 2 июля, 15-е, понедельник. Серое утро. Дальше вышло солнышко. Ланч на кушетке в большой комнате, пока женщина, пришедшая к нам, мыла полы. Затем легла в кровать опять и читала вместе с Марией. Они уходили гулять дважды, как обычно. Всё утро Татьяна читала мне духовное чтение. Я чувствую, Владимир Николаевич опять не придёт. В 6:30 Бэби принял вторую ванну. Безик в 10:15 пошла в кровать. Слышала гул артиллерийских выстрелов в ночи и несколько выстрелов из револьвера. Владимир Николаевич, доктор Деревянка, не мог разрешить комендант приходить ему в эти последние дни, точнее, в предпоследний день. Женщины, которые мыли пол в предпоследний день, рассказали потом, что пол приказали вымыть всюду, в комнатах семьи и внизу, на первом этаже, где жила охрана. Вымыли они полы в той комнате. Починили электричество, поставили решетку, помыли полы. Обо всем подумал Юровский. В эти дни завершились записи в книге дежурств караула. 10 июля заявление Николая Романова об открытии окон для проветривания помещений, в чём ему было отказано. 11 июля была обычная прогулка семьи. Татьяна и Мария просили фотографический аппарат, в чём, конечно же, им было отказано комендантом. Да, в доме был фотоаппарат, тот самый, конфискованный у царицы, когда впервые она вошла в Ипатьевский дом. Аппарат лежал в комендантской бывшего фотографа Якова Еровского. сын чекиста Михаила Медведева. Отец говорил, что в американской гостинице в эти дни было совещание. Его проводил Яков Юровский. Участие в расстреле было добровольным, и добровольцы собрались в его номере. Договорились стрелять в сердце, чтобы не страдали, и там же разобрали, кто кого. Царя взял себе Пётр Ермаков. У него были люди, которые должны были помочь тайно захоронить трупы. И главное, Ермаков был единственный среди исполнителей политкаторжанин. Это был один из самых почётных титулов среди революционеров, отбывший каторгу за революцию. Царицу взял Еровский, Алексей Николин. Отцу досталась Мария. Она была самая высоонкая. Михаил Медведев мог считать себя обиженным. Следующий почётный титул революционера политзаключённый. И им был Михаил Медведев, профессиональный революционер. бывший матрос, отсидевший в царской тюрьме. Его настоящая фамилия Кудрин, Медведев партийный псевдоним по одному из бесчисленных паспортов во время партийной работы в Баку. С 1918 года работал в ЧК. Это было не так часто среди старых революционеров, как правило, они отказывались работать в ЧК, не хотели арестовывать цесарефов, сподвижников по прежней борьбе с царём. остальные книжные челядь достались однофамильцу чекиста Медведева Павлу, начальнику охраны в Патиевском доме, и ещё одному чекисту Алексею Кабанову и шести латышам из ЧК. Еровский договорился, ровно в полночь во двор должен был въехать грузовик. С грузовиком должен был приехать Пётр Ермаков. Грузовик этот должны были забрать из гаража совета и заменить шофёра. За руль должен был сесть Сергей Люханов, шофёр автомобиля при Ипатьевском доме. На этом грузовике и должны были увезти их трупы. В городе было неспокойно. Еровский назначил пароли. Пароль в день казни был "Трубачист". Они обожали революционную риторику, именно "Трубачист", ибо они собрались чистить грязные трубы истории. Теперь оставалось решить, где совершить казнь. Сомнения у коменданта не было. Рядом с кладовой была та комната, он ее сразу приметил. Комната выходила в глухой Вознесенский переулок, на окне ее была решетка, и окно это утыкалось в косогор. Так что комната была полуподвальная, и если зажечь свет, его совсем не будет видно на улице из-за высокого забора. Время было голодное, работать придется всю ночь. И Юровский разрешил монашкам из монастыря принести молоко и корзину яиц для Алексея. и попросил получше укладывать яйца, чтоб не бились. Он позаботился обо всём.